Глава 59. Ксенообъект Кагитор и Гира насторожили нестандартные, отличные от природных, параметры вращения одного из объектов на околозвездной орбите, что могло говорить о его искусственном происхождении. Гонять целый крейсер для разведки просто нерентабельно. Большие пустотные корабли с возможностью К-переходу. Вообще штука очень дорогая, так как постоянно находятся либо в походе, либо в ремонте. только названия ремонтов меняются. Звезда Трапист представляла собой красный карлик, намного меньше, чем Солнце. Она выглядела так, как если бы планета-гигант вроде Юпитера решила изобразить из себя звезду. Тем не менее, это было самое настоящее светило, имевшее собственную систему из восьми планет, близких по своим параметрам к Земле. Три из них вообще вращались по орбитам в поясе жизни. Вроде даже на одной из них было несколько поколений трансгуманов. людей, изменивших собственную изначальную генетику и закрепивших ее в потомках. Вероятно, их предки, когда занимались редакцией генома, были уверены, что вносят улучшения. Но я видел изображения и записи этих людей, и ничего, кроме жалости и отвращения, они не вызывали. Когда наш экипаж получил задание, я видел, куда нас отправляют, но голограмма небольшого и невзрачного астероида меня никак не впечатлила. Единственное, что показалось странным, так это правильная форма объекта, И ничто, очень смахивающее на посадочную палубу. Космос подкидывает сюрпризы, но астероид правильной формы. Кроме того, в тексте задачи значилось, что объект фанит от излучения. Это было необычно. Почему бы и просто не отработать по этой штуке главным калибром, сказал Иван. Я повернул к нему лицо и увидел крупного мужчину с ухоженной чёрной бородой. "Что вы нам дать работу?" усмехнулась Лис. "Валялись бы в гибернации и ничего нового не узнали бы". "Я всё забываю что-то из ботаников", проворчал Иван. "Иосна, кому наш экипаж обязан этой полундре?" Лиснову усмехнулась. "Если по всему палить из главного калибра, то что мы будем исследовать?" хрипловатый голос прозвучал насмешливо. Её большие янтарно-оцвета глаза светились любопытством и дерзвством. Лицо обрамляли несколько каштанового цвета прядок, выбившихся из уставного хвостика. Сидевший на ней как в литой форменый комбинезон подчёркивал все достоинства спортивной женской фигуры. Она так изгибалась, пока влезала в свой кида, что оставалось только диву даваться, как на ней форма не трещит по швам. Я уже облачился в свой гоплет, и пока все трепались, проверял на экране дополненной реальности, параметры кибернетических доспехов, команды высадки. Поэтому в разговоры не влипал. «Почти на месте!» — раздался голос пилота. «Десятиминутная готовность!» Я опустил забрало шлема, загерметизировал свой кида и встал в десантную нишу, опустив скобы безопасности. Остальные члены команды высадки повторили мои действия. В десантном отсеке погас свет. Я не чувствовал этого в скафандре, но знал. Сейчас из отсека откачивается воздух, чтобы нечему было внутри гореть. Мы были готовы. Никаких перегрузок не чувствовалось. Ничего не предвещало, но, оглядывая своих товарищей, я внезапно для самого себя отстраненно осознал, что, возможно, кого-то из них вижу в последний раз. Лис перехватила мой взгляд и озорно подмигнула. Оставалось только ответить новенькой кривой полуулыбкой. Иван, стоявший в своей нише напротив меня, был напряжён. Его губы что-то шептали. Он проговаривал слова молитвы. На груди его киды покоилась импульсная винтовка, разгрузка с гранатами и ножны с полуметровым десантным ножом. Кроме впечатляющего арсенала, с левой стороны грудной бронепластины был аккуратно нарисован рыцарский шлем с кокетливым плюмажем в красном ромбике. Значок 61 ОБРКП Рыцари Титана. Крупные черты лица выражали покой, а его яркие голубые глаза словно светились изнутри. Ему было уже за 40, и я не знал никого, кто бы владел рукопашным и ножевым боем лучше. Отчёт потребовал пилот. Последняя проверка пройдена, автоматически отreportровал я. Все показатели в норме. Понял вас, приготовьтесь к касанию. 10 9 8 7 6 5 Я невольно вдохнул поглубже, словно готовясь нырнуть глубоко в воду. Такая реакция организма. Как не пытался её изжить, ничего не получилось. 4 3 2 1. Касание. Десантный бот слегка вдрогнул, и я не смог сдержать вздоха облегчения. Откинул фиксирующие скобы и шагнул в проём. Правая рука легко нащупала рукоять Гаусс-пулемёта, подвешенного справа на дополнительном манипуляторе Гоплета. Последние секунды перед открытием апорыли Каждый из моих товарищей был занят примерно тем же самым. Ведь встретить нас снаружи могло что угодно. Каждый из нас прошёл серьёзнейшую подготовку как раз для таких ситуаций, как сегодняшняя. "Оложить о готовности", раздался скучный голос майора Ляхова. "Я готов", ответил я, в свою очередь, прослушав доклады сослуживцев. "Вперёд, голуби мои. Давайте посмотрим, что там", хмыкнул Ляхов. Наружная температура резко упала. О чём мне сообщил соответствующий глиф со снежинкой, а затем опарель упала, выпуская космическую пехоту на астероид, или чем там являлся этот объект. А излучение в пределах нормы, доложила Лис. Можем двигаться дальше. Я вышел из бот, осторожно переставляя ноги. Над левым плечом засветился мощный фонарь. Подняв ствол гаусс-пулемёта, я повёл им из стороны в сторону, убеждаясь, что луч фонаря следует за движением ствола, а прицел на экране мне моего интерфейса послушно показывает место, куда вонзится иглы. Разогнанный до гиперзвуковой скорости при стрельбе, ботинки примагнитились к поверхности. Я огляделся. Похоже, это действительно был ксенообъект. Астероид не казался обычным космическим былыжником. Скорее он напоминал чёрную раковину гигантского хищного моллюска с Европы, чем техногенный объект. Наш катер стоял на том, что я на голограмме принял за посадочную палубу. Каким бы безумием это ни казалось, но я следую логике. Нащупал своим наплечным проектором и вход в шлюз. Или что там у них вместо него? Мембрана? Клапан? Сфинктер? Почему я так подумал? Ксенообъект казался продуктом бионических технологий. «Командир, смотрите!» — привлек я внимание Ляхова. «Похоже на вход. Давай посмотрим поближе, Кир». Мы подошли к наплыву, казавшимся органическим. «Как думаешь, открыть сможешь?» Я на автомате пожал плечами. Естественно, мой кида на такое не был способен. Только ствол гаусс-пулемета дернулся. Не знаю, командир. Думаю, что если у меня будет достаточно взрывчатки, смогу открыть что угодно. Майор усмехнулся. Командир обратился к Ляхову Иван. Но ну, мы посмотрели на всё своими глазами и убедились, что объект явно принадлежит чужакам. Может, нам не надо нырять в эту в этот сфинктер с головой? Кир, посмотри, что можно сделать. Я прошёлся вдоль сморщенной, морщинистой кожистой стенки, предположительно закрывавшей вход, размышляя, куда бы лучше заложить взрывчатку. Но моё внимание прервала Лис. Кир, подойди, пожалуйста, на минутку. Я тут кое-что нашла. Я молча подошёл, но уже издали заметил, что это что-то интересное. Похоже на панель управления, сообщил я, разглядывая слабо светящийся геометрический рисунок. Как ты его нашла? А излучение. Ага, кивнул я. Сюда бы кого-то из профильных специалистов. Да брось, хмыкнула Лис. Где твой дух первооткрывателя? Что там у вас? спросил Майор. «Андрей Степанович, тут что-то вроде панели управления!» Ляхов потопал к нам и, увидев геометрический рисунок на панели с ладонь размером, хмыкнул. «А вот ведь дичь покорябанная!» Не дав нам слиз опомниться, он обвел пальцем одну из фигур. Дальнейшие события развивались одновременно и очень быстро, если не сказать стремительно. Вокруг сфинктера побежали огоньки, затем он... Оно... Немного, но по всей ширине приоткрылось. Ещё ли под давлением вырвалось облако разогретого воздуха, моментально превратившись в быстро рассеивающийся ледяной туман. Началось, тля. Печально выругался Иван, скидывая импульсную винтовку.